Глава двадцать восьмая. Пойдём плавать. «Диана?» — барон ещё раз позвал суккуба Демоница смотрела на меня с таким желанием, что я вспомнил ад наяву. А её имя заставило меня поднять брови от удивления. Каждый раз демоницы всех мастей смотрели на меня так, когда я попадался в их поле зрения. И Меридиана была одной из моих давних поклонниц. Хоть я и знал всех их не только в лицо, но и по магии, эту даму сейчас еле угадывал. Только когда Меридиана зашла в комнату, я почувствовал едва уловимый шлейф демонической силы. «Диана?» — повторил я насмешливо за Иваном. «Барон, это ваша жена? Познакомьте меня с ней. Не знал, что у вас есть благоверная». «Две». Зачем-то поправила меня Диана, хлопая длинными ресницами и томно вздыхая. «Дорогой, кто наш гость?» Демоница поняла, что я не хочу, чтобы барон узнал о нашем с ней давнем знакомстве. Вот только ее поведение явственно говорило об обратном. Впрочем, Ваня вообще не понимал, что происходило. Он лишь заторможенно мне кивнул. «Это моя старшая жена, Диана», — представил меня барон. Демоница подошла к нему ближе, и Иван сразу же обнял ее за талию. «Диана, это... этот господин пришел, чтобы купить два здания на торговой улице». «Вот как!» — сладко пропела Меридиана, облизывая пухлые губы. «А зачем господину наши здания?» Барон нервно взглянул на меня, а я пожал плечами. В этом не было ничего запретного. «Расширяю производство. Моё небольшое хобби пошло в гору. А я, как только вспомнил, кто был владельцем соседних зданий, так сразу пришёл заключить контракт». Улыбнулся я прохладно, смотря на барона и намекая, что уже бы пора и контракт подписывать. «Денег я ему дам, а остальное его не должно волновать». «Даже вручу еще один кусок эклера, чтобы не мучился и не доставал бедных лекарей». «Вот как!» — лучезарно улыбнулась Меридиана. «Барон, документы!» — сказал я с серьезным видом. «Да, да, секундочку!» Ваня очень резво для своей комплекции побежал наверх, в свой кабинет. Я же повернулся к Меридиане, которая сжала кулаки на своей груди. Она так трогательно смотрела, что у меня не дрогнул ни один мускул. Привычка — дело такое, да и суккубы никогда меня не привлекали. «Диана?» — спросил я с улыбкой. «Диана Баранова?» «Да, мой повелитель», — сказала она, моментально сложившись пополам в поклоне. «Ваша меридиана». Демоница прикрыла блаженно веки, будто попала домой, а я закатил глаза. Началось. Никогда моей она и не была. Что ты здесь делаешь? Если верить слухам, то ты умерла. Исчезла в один день. Многие тебя искали, даже брат. Без эмоций перечислял я. А Меридиана вскинула на меня глаза и воскликнула. «Мне надоело жить в аду!» Я сбежала. Яростно начала оправдываться она. Они все насмехались над суккубами, смеялись надо мной, а Шакс вообще мне лгал, не переставая. Он говорил, что суккубы очаровательны, но я слышала его разговоры с другими, подслушала. Устала я. Пожалуйста, повелитель, не говорите никому, что я здесь. Умоляю вас, я не хочу обратно. Маркиз Шакс вполне мог наговорить ей тонну лжи. В этом я не сомневался. Всегда раздражал его хриплый и вкрадчивый голос. А вот демоницы говорили, что он очень даже возбуждающий. Но для людей Шакс оставался тем, кто мог свести их с ума в прямом смысле. Под влиянием маркиза человек мог стать абсолютно неадекватным. Да и желание Меридианы было мне понятно, будь это не так, нас бы здесь попросту не оказалось. Я в отпуске, а она сбежала». «Понятно», — протянул я без эмоций. «Но пала ты низко. Раньше ты соблазняла тех, кто мог взобраться на вершины, править городами и странами. Помнится, был в рядах твоих жертв и архиепископ? Сейчас же стала женой барона и не единственной». Меридиана смутилась и заправила прядь волос за ухо. «Мне здесь нравится, да и быть второй женой не так плохо, как кажется. Разделяем обязанности на двоих, и Ваня очень хороший, и даже амбициозный, в меру». Любовно начала говорить она о своем муже, а я все понял. Хотя ее прошлое казалось куда более значимым, то было раньше. Сейчас же Меридиану вполне устраивало ее текущее положение. Но если здесь была Диана, буду называть ее так, то возможно ли, что и другие демоны, которые давно не показывались, сейчас находились в человеческом мире? Как я мог их использовать? Теперь это главный вопрос на сегодняшний день. Позже еще поговорим, Диана. Сказал я спокойно, слыша, как тяжело дышал Ваня, спускаясь по лестнице. Да и в принципе он задержался. Неужели Эклер его снова пронял? «А пока сделай вид, что не знаешь, кто я. И никому не говори, что встретила меня здесь. Ты с кем-то общаешься у нас дома?» Она мотнула головой. «Хорошая демоница». Ваня прибежал весь в поту, но в руках его находились все нужные документы. Быстро подписав договор, заверенный кольцом барона Баранова, я стал обладателем двух соседствующих с моей пекарней зданий. «Довольно забавно», — мысленно усмехнулся. Еще у графа я заметил особенность контрактов с аристократами. Они заверяли свои подписи кольцом. Как я понял, оно было только у главы рода, обязательно живого. Только через согласие владельца кольца могла осуществляться сделка. Сейчас я смог лучше подметить эти тонкости, ведь Ваня проделывал те же манипуляции, что и ранее граф. Хотя, кажется, я слышал, что существовали и другие способы заверять договоры. Нет бы, как в старые добрые времена, ставить кровью свою подпись на бумаге. Или же такое у людей не практиковалось? Я распрощался с бароном и положил кусок эклера ему на стол. Ваня посмотрел на меня с благодарностью и тут же схомячил очередной антидот. Даже не уточнил, что это. Вдруг я его отравлю с концами. Я покачал головой и вышел из поместья, в конце получив печальный взгляд Дианы. «Женщины. Как с ними сложно. А вот, сори, только их и подавай. Но я преподнесу ей совсем другой подарок». Впрочем, он тоже обрадует духа и Я оказался прав. Сора была в восторге. Начала верещать и пищать, бережно прижимая к себе бумаги. Иногда она останавливалась, а потом обнюхивала их и чуть не облизывала, проверяя на подлинность. Мило, но сомнительно. Как будто я мог не поверить, что вручил барон. Я, конечно, не эксперт в человеческом мире, но и она тоже. Мне пришлось подозвать духа во время рабочего дня. К счастью, сегодня клиентов было не так много. Хотя это я пытался преуменьшить. На самом деле, по словам Сора и Дона, с каждым днём количество покупателей лишь росло. И мысль о расширении была очень кстати. Когда буря эмоций со стороны духа утихла, я сразу же сказал ей всё подготовить. Пусть чистит, драит, приводит всё в божеский вид. Фу, блин, точнее, в человеческий. В крайнем случае хотя бы в демонический, но никак не в божеский. «И подготовь подвал», — задумался я. «Сделай его настолько безопасным, насколько сможешь, чтобы там никакая плесень не завелась. Несколько комнат будет в самый раз. Одну сделай жилой, а другой оставь землёй. Сможешь?» Сора задумалась, но потом уверенно кивнула. «Да не вопрос». — бодро сказала Сора. «Там будут склады? Ты всё же подумал над моим предложением?» «О, нет», — усмехнулся я. «Совсем нет. Кое-что поинтереснее. А под склады готовь несколько залов. В лучшем виде». «Не вопрос, Ферр. Зуб даю». Козырнула она и подняла руку, задев свою грудь, отчего та начала забавно прыгать. Когда дух уже избавится от привычки соблазнять всё, что движется? Хотя без этого ссора не была бы ссорой. Но склады напомнили мне об одном человеке. Как у него дела? Жду не дождусь, когда смогу полностью его уничтожить и забрать свой законный приз. Пекарня Ла Круа-Патисье. Центр города. Вадим Лагард был в ярости уже который день. И вновь во всём был виноват пекарь хлебного царства. Даже название дурацкое, а приносит такую головную боль. Клиенты его пекарни постоянно сравнивали выпечку Вадима и этого Ферра. И имя у него дурацкое. А ведь люди говорили, что после хлебного царства уже не хотелось идти в ранее любимое подтесье. Всё становилось не так, как надо. Было невкусно, по мнению клиентов. Если бы дело оставалось только в клиентах, то на это ещё можно было закрыть глаза. Но ведь нет. Этот пекарь-гадёныш умудрился провернуть такой же трюк, что и Вадим. Большинство поставщиков отказывались сотрудничать с ним, так как продуктов у них не было. Да и платил владелец царства в несколько раз больше. «И откуда у этого пекаря деньги? Может, он какой-то аристократ под прикрытием?» Но, вспомнив поведение Фера, Вадим скривился. «Да не в жизнь! Он не мог быть аристократом!» К счастью, Лагард смог вернуть себе часть поставщиков, уговорив их при помощи своего положения. Ведь он всё ещё оставался владельцем контракта с императорской семьёй. Вадим усмехнулся. «Ничего, ничего, пекарь-выскочка, ты не будешь смеяться долго». Но от мыслей его отвлёк звонок, которого не было в сегодняшних планах. «Да!» — раздражённо спросил Лагард. «Вадим Георгиевич, здравствуйте, это поставщик муки», — нервно ответил мужчина в трубке. Вадим расплылся в улыбке от мысли, что с ним боялись разговаривать. Однако улыбка была у него на лице ровно до следующей фразы поставщика. «Мы разрываем контракт с вами!» «Ты забыл, с кем разговариваешь, щенок!» — прорычал в трубку Вадим. Но угроза не подействовала. «Если бы мы могли, то продолжили бы следовать нашей договоренности. Но дело не в этом. У нас испортился весь товар в одно мгновение!» «Мы смогли достать остатки, но и они оказались непригодны», — сдавленно проговорил поставщик. «Приносим свои извинения». Связь прервалась. И только Вадим хотел разбить мобильник, как телефон вновь завибрировал. Ещё несколько звонков, и Вадим уже сам начал бледнеть, как поставщики в разных частях города. «Это немыслимо». Как какой-то выскочка был в состоянии провернуть нечто подобное? Он же не мог находиться во всех местах одновременно. Вадим Лагард начал нервно набирать Фирузику. Если так продолжится, то его контракт с императорской семьей окажется под угрозой, как и сама пекарня Лакруа по Тесье. А этого он не мог допустить. Но Фирузик не взял трубку а в углу кабинета Вадима злобно и насмешливо смеялось чёрное облако. Будет что доложить хозяину. Приказ он исполнил идеально. Рабочий день закончился раньше обычного, хоть и начался он позже. Элеонора привела уставшую Настю на кухню и отпаивала её чаем, да и сама бабка выглядела так себе все же они умудрились, по словам Соры, проснуться раньше и попытаться открыть пекарню. Только дух была на чеку, в мое отсутствие, и напомнила им, что приказы Фера не обсуждаются. И теперь они явно жалели о своем раннем пробуждении. Хотя Настя выглядела даже хуже Элеоноры, но это было понятно. Старуха даже не пискнула, когда ее похитили. У нее поистине стальные нервы. Церя во время женских разговоров спал, лишь изредка поднимая ухо, когда дамы понижали голос. Маленький сонный сплетник. Но не мудрено. Объелся он, будь здоров, а Дон не отлипал от своей старушки. Я вышел в зал, пока мои сотрудницы обсуждали всякие сплетни, которые тащили клиенты. Мне слухи были интересны Если это не касалось пекарни и выпечки, Так что я решил повернуть пока табличку. Мой личный ритуал, который я любил совершать каждый раз. И всегда он доставался мне, как негласное правило в этом доме. И, как обычно, оно было нарушено. Дорогие гости любили приходить под самые закрытия, будто это место проклято теми, кто обожал опаздывать. Я даже открыл дверь пошире да улыбнулся, совсем забыв о них. Марк и Леонид говорили, что заглянут, но они явно пришли позже, чем хотели. «Вы все же здесь», — склонил я голову к плечу, думая, что же это была за проблема, которая не решилась за такой долгий срок. «И мы рады тебя видеть, Фер», — улыбнулся Марк и хлопнул меня по плечу. «Хотя, наверное, ты не рад, что мы заявились под закрытие». Леонид оглядел пустующий зал и присвистнул. «Да, аншлаг у тебя что надо. Ничего не осталось на прилавках. А помнишь, как раньше многое еще пылилось на полках, а, Марк?» Внезапно предался ностальгии Леонид. «Да, мы тогда случайно зашли к феру в первый раз, удивившись, что у пекаря ничего не продается», — покачал головой Марк. «Не слыхано это дело, чтобы выпечка и не съедалась. Мы-то с тобой только рады пожрать свежего хлебушка, да с маслицем». А если совсем горячий, так можно ломтями отрывать и в рот. Просто загляденье». «Афер нам и предложил свои особые булочки, без которых мы так хорошо не справлялись бы заданиями гильдии. Вот другие удивились, когда мы стали лучше защищать зоны. Помнишь?» «Конечно, помню. Вот рожа-то была у Василия. Все еще не понимает, как мы стали лучшими. А это благодаря Аферу», — ухмыльнулся Марк. Я слушал всё с лёгкой улыбкой. Такая похвала не может быть просто так. Обычно, когда люди кого-то нахваливали, то обязательно что-то просили. Ну так, по-братски помочь. Я рад помогать своим постоянным и первым клиентам. Кивнул я и ухмыльнулся. «И, видимо, вы пришли сюда не просто так. Можете больше не распинаться, я вас внимательно слушаю». Марк и Леонид переглянулись и сразу стали серьёзными. Думали, что я не замечу, наивные какие. Но всё же говорили они без лжи, так что простим им маленькую манипуляцию. «Фер, дело серьёзное. Нам дали задание, которое мы просто не в силах выполнить, и первым делом мы подумали про тебя», — начал Марк. «Да, именно. Новая зона нашей гильдии выглядела, как и многие другие, всего лишь третий уровень. И так как она находилась не в черте города, да и не было там ничего такого на первых двух уровнях, было решено ее закрыть. Но сначала нужно было определиться, как победить босса», — продолжил Леонид, хмурясь все сильнее. «Проблема в третьем уровне?» — удивился я. Для гильдии таких героев это было странным стечением обстоятельств. Всё же третий уровень можно было считать проходным, и редко, когда там случались казусы. Но, видимо, не в этот раз. «Да», — кивнул Марк. «Мы и сами не ожидали, но босс находится в озере, и оно очень глубокое. Мы никак не можем добраться до него. А эта тварь не всплывает, будто ей не нужен воздух». Многие из наших магов пытались достать ее хоть какими-то заклинаниями, но все впустую. Озеро поглощает всю магию. Одна надежда на атакующих. Но нам туда не проникнуть. Мы же не умеем дышать под водой 10 минут. Хотя бы 10 минут. Есть у нас один ныряльщик, но чтобы не дышать, ему нужно не двигаться, а это полная лажа. «Есть у тебя что-то, что поможет нам?» спросил меня в заключении Леонид. Я задумался. Помнил я одну такую тварь, которая любила жить в озерах. Ее можно было побороть только грубой силой. И да, магия не действовала на нее от слова совсем. Если это она, то парни обратились по адресу. Но было одно «но». «У меня нет ничего такого», — сказал я спокойно. «Но...», — услышал скрытый подтекст Марк. «Но я действительно могу создать такую выпечку, которая поможет вам не дышать», — кивнул я своим мыслям. «И снова я слышу какое-то ноа-фер», офер улыбнулся веселее Марк. «Мне нужно к тому озеру, без этого никак. Ингредиент находится рядом или в нём самом. Мне нужно самолично в этом убедиться», — сказал я им правду. «Может, ты скажешь нам, что тебе нужно, а мы сами тебе всё принесём?» «С надеждой», — спросил Леонид. Я покачал головой. «Либо так, друзья, либо никак. Иначе никаких гарантий я дать вам не могу», — закончил я. «Мне нужно пойти в зону лично». Герои переглянулись в очередной раз и задумались. Всё же это не их личная зона, и они не могли решать такие вопросы. Парни достали свои мобильники и начали писать кому-то сообщения а потом кивнули сами себе. «Хорошо, Ферр, мы получили согласие. В наших словах никто не сомневается, так что все поверили, что мы разберемся с этой тварью», сказал с улыбкой Марк, а его глаза зажглись в ожидании победы над боссом. «Кажется, героям гильдии за это присуждали какие-то очки, да и сами сферы ценились на аукционах». Понятно, почему Марк и Леонид так обрадовались, когда им дали разрешение на закрытие зоны. «Что тебе нужно? Можем идти прямо сейчас». «Минутку», — сказал я и уже сам достал телефон. Отошел от героев и решил, что это будет отличным поводом потренировать Максима. Он должен был уже отоспаться от ночного приключения. Да и водичка его взбодрит. Послышался сонный голос на другом конце телефона. «Максим!» В трубке чертыхнулись. «Ну-ну, не надо так, Максимка. Хочешь поплавать и стать сильнее? У меня тут наклёвывается отличный вариант». Максим на мгновение завис. «Да, когда и куда?» Спросил он резко, а по звукам начал засовывать ногу в штанину. Что-то упало и разбилось. «Мне нравится твое рвение», — усмехнулся я. «Пришлю тебе координаты и запиши мой номер». «Надеюсь, у него хорошо с плаванием, а то потонет еще мой юный герой».